Глава 15. Из пасти драконихи шел невыносимый жар, хотя она пока еще не дыхнула на мальчиков огнем. Пэдди выпустил стрелу. Та пролетела по касательной, задев костяную голову, но не причинив ей ни малейшего вреда. Камень из рогатки Флина по урону, который он мог нанести, был ничем не лучше горошины. Их выстрелы лишь сильнее разозлили дракониху. Мальчики балансировали уже на самом краю обрыва, дальше отступать было некуда. За их спинами начиналась пропасть. Сотни футов головокружительного свободного падения. А затем мгновенная гибель от удара о камни у подножия. Всего пара секунд, и они встретятся со своей судьбой. Огненный шар все разрастался. Дракониха должна была вот-вот опалить им мальчишек. Пэдди в ужасе закричал... А Флинн, наоборот, безмолвно склонил голову. Он не мог поверить, что все кончится вот так, на горе ошеломляющей. Они примут свой конец от лап существа, которые собирались защитить. Теперь вся популяция драконов острова окажется в опасности. Больше некому будет их спасать. И в тот самый момент, когда их должно было снести с обрыва мощной стеной огня и палящего ветра, Флинн вдруг услышал громкий треск и почувствовал волну сильного жара. Ну, где-то сбоку. Дракониха промахнулась. Следом раздалось несколько оглушительных взрыков, таких громких, что у мальчиков едва не полопались барабанные перепонки. Флин поспешно обернулся. Перед ними раскинулось ошеломляющее зрелище, Брыкающийся клубок зубов, когтей, хлопающих крыльев и хлещущих хвостов. Элтон проснулся и со всей яростью сражался с самкой, пытаясь оттащить ее подальше от братьев. Та яростно ревела и без конца плевалась огнем в небо. Братья смотрели на это с благоговейным ужасом. Драконы катались по земле, сцепившись в смертельных объятиях. Но в конце концов Флинн увидел, что Элтон все же сильнее соперницы, поэтому постепенно начинает брать верх, хотя надо отдать ей должное лишь после бешеной и изнурительной схватки. Наконец Элтону удалось прижать самку к земле. Придавленная его внушительным весом и мощью лап, она не могла больше двигаться. Он взревел прямо ей в морду, и дракониха откинула голову назад, признавая поражение. Тогда Элтон медленно отпустил ее, и она снова встала на лапы. Она не сводила взгляда с братьев. Флинн не смел пошевелить ни единым мускулом, не решался сказать ни слова. Дракониха повернулась к ним и не и из глубины ее груди послышалось раскатистое, сердитое ворчание. Но в нем определенно не было той злости, что слышалось в прошлых ее рыках. Звучало скорее как предупреждение, чем как сигнал того, что она собралась нападать. Флин вздохнул с облегчением. А Пэдди тем временем совершил огромную ошибку. Он просто повернулся к Флинну, улыбнулся и шагнул к нему. Но между ними... На самом краю обрыва, как оказалось, залегал тонкий пласт крошащейся горной породы, который ни один из них не заметил. Под весом Пэдди пласт обвалился. И вот так, в какую-то долю секунды, мальчик сорвался вниз и камнем полетел в пропасть, рассекая морозный воздух. «Пэдди!» – завопил Флинн. Он тут же упал на живот, чтобы выглянуть с края обрыва в надежде, что брату как-то удалось ухватиться за что-нибудь и повиснуть, но к своему ужасу увидел брата далеко внизу. Тот кувыркался в воздухе, стремительно чак к земле. Что-то пронеслось над головой Флина. С грацией тигра Элтон в один прыжок покинул обрыв. Он расправил крылья, сделал два мощных хлопка, затем снова сложил, прижав к телу, и резко нырнул следом за Пэдди. Тот преодолел уже половину расстояния до земли, но зеленый дракон мчался за ним, словно разряд молнии из грозовой тучи. Флинн, не веря глазам, смотрел, как Элтон сокращает расстояние между собой и падающим мальчиком. Но тут дракон протянул в его сторону свой гигантский коготь и схватил Пэдди, как сова в полете выхватывает насекомых из воздуха. Когда Элтону все же удалось сомкнуть свой коготь вокруг Пэдди, они были уже почти у самой земли, а дракон все еще на ужасающей скорости несся вниз. На глазах Флинна он расправил широкие крылья и попытался выйти из пике, Но земля приближалась до ужаса быстро. Флинн видел, как отчаянно дрожат от напряжения крылья Элтона и понимал, что дракон никак не может прекратить снижаться. В итоге тот выставил вперед три лапы, чтобы хоть как-то смягчить удар о жесткие камни долины. Четвертую же лапу он прижал поближе к телу, чтобы защитить мальчишку, спрятанного за когтем. С громогласным рыком, который эхом отразился от скал, Элтон обрушил свои крылья вниз с такой силой, что Флинн испугался, как бы они ни сломались. Это сработало. Ну, почти. Дракон хоть и выровнялся, но все же продолжил нестись на гигантской скорости. Флинн видел, как сотряслись его лапы, когда он с огромной силой ударился о землю. Хоть Элтону и удалось подскочить обратно в воздух, он не смог подняться достаточно высоко и врезался в рощицу молодых деревьев, росших внизу в низовье долины. Он протаранил их, плотно свернувшись вокруг Педди, которого отчаянно пытался защитить. Деревья ломались как прутики, камни и земля летели во все стороны, но в конце концов мальчик и дракон все же остановились на берегу реки. Флин отчаянно вглядывался с края обрыва вниз, пытаясь различить хоть какое-нибудь движение среди груды поломанных деревьев у воды. И вдруг ощутил спиной горячий воздух. И одновременно почуял запах. Приятный, но слегка отдающий горелым, как хлеб, который забыли вовремя вынуть из печи. Он перевернулся на спину и крайне удивился. Огромная морда драконихи висела прямо над ним. Она тоже разглядывала разрушение внизу. Снова обернувшись, Флинн увидел, как Элтон, тугим клубком лежащий на земле, постепенно разворачивается, открывая взгляду брата Пэдди. Тот, кажется, был без сознания. Он лежал в когте Элтона неподвижно, словно ребенок в колыбели. Сверху до Флина донесся мерный шум лопастей вертолетов. Они стремительно неслись в каньон.